Часть 3. Глава 1. Весть о победе над кочевым племенем разнеслась быстрее, чем новость о строительстве какой-то новой крепости. Вскоре начали появляться то странствующие герои, так они себя называют, хотя на героев похоже как-то не очень, следом бродячие торговцы. Наконец появились ремесленники, предложившие что-то сделать или построить за достойную оплату. Буквально за неделю вокруг цитадели начали появляться сперва шалаши и даже землянки. Потом артель плотников быстро и умело поставила новенький барак. Их тут же взял на работу страк и велел строить казарму для воинов и оружейную с площадкой для подготовки с простых крестьян умелых копейщиков, мечников и лучников. Часть хранителей собралась между резиденциями Теонарда и Эльфийки. переговариваются неохотно. Ночарадей завещал сотрудничать. Да и сами понимают, по-другому не получится. Поэтому каждый делает вид, что внимательно бдит за тем, как ведутся постройки вокруг Цитадели. Гоблин на растущее число людей вокруг Цитадели поглядывает с недовольством. Канель тоже смотрит с плохо скрываемой неприязнью, но открыто об этом не говорит, лишь морщит носик. Когда кто-нибудь из них оказывается слишком близко и начинает глазеть на такую загадочную, да ещё и серую эльфийку. Сейчас все кристаллы погасли. Предупредил Страг, когда гоблин в очередной раз что-то недовольно забормотал, увидев вдалеке людей. Цитадель беззащитна. Пока не наберём снова магии, никому ни с кем не задираться, не провоцировать. И вообще не высовываться. Зилень спросил живо: "А как сделать так, чтобы набрали побыстрее? Выставить на солнце? Поливать водой? Посыпать их периме?" Вон, как чародей мигом перелил из своего посоха в наши кристаллы. У чародея у самого теперь пусто. Напомнил Таонарт. Кто муж заляжет спать, как предупредил. Хорошо, если на неделю. А если будет спать, пока у него в опосах не нальётся магии, так что начнёт выплёскиваться через край. Мы одни. Зато у нас есть ты. Сказал Гнур извитильно, которая со временем об этом напоминает. Вилен потрогала мулету на груди. такие же тусклые, как и осколок талисмана. Взгляд стал задумчивым, лицо вытянулось, словно мыслит о таких высоких материях, куда даже гарпии с горгоны не взлететь. «Природа магии?» — сказал он. «Скрыто даже от магов! Мы знаем только, что подобные талисманы сами вбирают в себя магию. Сколько и откуда — неведомо. Значит, сказал Страк. Только ждём и надеемся. Но я знаю, чем заняться. Нужно организовать для нас охрану из жителей соседних сёл. Потом, когда вырастет город, будут следить за порядком и ловить воришек. Мы не должны надеяться только на мощь талисмана. Деннард напомнил Толисман только для великих свершений. Хотя можно и метараканов бить, что для нас привычнее. Мимо проскакали две амазонки, обе поджарые и загорелые, за спинными луки, сами глядят с задором и некоторым высокомерием, мол, все как все, а мы свободные женщины степей. Ворг проводил их задумчивым взглядом. облизнулся. Агнур вздрогнул, не понимая, что за мысли пронеслись в голове полузверя. Торнад глянул вслед твоеинственным красавицам и голка бухнул тяжёлым, как его молот голосом. Хоть и человек, но сказал верно. На магию надеяться себя не уважать. Охрана нужна простая и понятная. Страг сказал: Берусь обучить молодых крестьян патрульной службе. Нужно только вооружить их чем-то. Наша цитадель привлекает внимание. Сюда потянутся как просто любопытные, так и торговцы. Нужно быть готовыми. Что скажете, морды? Хранители переглядывались. Наконец, с мягким, но звучным голосом заговорил Тахаш. Цитадель станет неким центром. Я бы посоветовала обратиться к своим расам, объяснить о цели создания цитадели и о том, что свой сектор хорошо бы защищать своими силами. Это сейчас здесь только сами хранители талисмана, но понадобятся помощники, слуги, пара. Да много чего понадобится. Думаю, гоблины предпочли бы всё работу у себя выполнять силами гоблинов. Все вы мало доверяете друг другу. Ещё бы, сказал Гнур. Если мы с птеренгами всегда воевали, то вот прямо сейчас пущу их охранять мои пределы. Да ты никого не допустишь, напомнил Велен Сихитцы. Как же Великая империя гоблинов. Данарт сказал нетерпеливо. Решено. Каждый сектор цитадели будет со временем охранять стражи своего народа. Но вот только Он прервал себя на полуслове. Земля начала вздрагивать от тяжёлой поступью. Данарт оглянулся. К ним неспешно приближается грагр. Огромный и величественны в своей громадности и мощи. Над их головами словно прогреметали раскаты грома. Вот на охрану с высоты на уровень лица Тонарда опустилась широкая каменная ладонь. В том месте, где так удобно устраивалась Селина, блестят россыпи псомоцветов и несколько жёлтых камешков. Донард сразу узнал золотые самородки. Он подставил обе ладони. Драгоценности хлынули сверкающим потоком. Пара камешков не поместилась и упали на землю. Вилен тут же поднял и со вздохом сожаления никак не присвоит на виду. Аккуратно опустил на горку в ладонях Тонардо. Тролль не спешно кивнул, повернулся. Земля снова вздрогнула под его тяжёлой поступью. Но Теонарт и остальные уже не смотрели вслед, жадно пожирая глазами сокровища. Этого хватит не только на охрану, прошептал Теонарт. Будем закупать продукты целый год. Наймём помощников, добавил Вилень. И вообще, мыть, стирать, И подметать не самим же? Что ты хотел сказать, когда тебя прервали? Денард широко улыбнулся. Вот только нанимать было не на что, сообщил он. Теперь есть. Все бы проблемы решались так просто. Он повернулся, приложил ладонь к албуку зарьком. К цитадели народ соу подходится со всех сторон. Не было дня, чтобы не прибыли два-три каравана, а их хозяева не запросили позволения остановиться под защитой цитадели, прежде чем отправляться дальше. Самые сметливые из купцов начали устраивать прямо на месте обменные пункты. Дескать, зачем везти товар в дальние королевства, а там покупать местное, когда можно обменяться здесь и пуститься в обратную дорогу. Данард смотрел, как слажено работают вновь прибывшие. Люди умеют, на удивление быстро организовываться, если им дать общую цель, да ещё подкрепить её крепкой рукой, что будет указывать направление. Маленькие домики выросли сразу за бараками. Едва они приблизились к территории Каанель, но она так страшно посмотрела с обвинными глазами на мужичка, который начал раскладывать пожитки, что тот быстро собрался и убежал обратно к башне Теонардо. Амазонки несли охрану круглосуточно. Уже не успевали. Но Страк наконец-то расставил по периметру охрану, набранную и обученную из соседних сел. Они же следили за порядком на стихийно возникающих базарах и стремительно вырастающих по стоялых домах и гостиницах. В какой-то из дней в ясном небе появилась темная тучка. Никто не обратил внимания. И только лишь когда резко и сильно подул северный ветер, многие ухватились за шляпы. Вилейн взглянул вверх и охнул. «Чародей!» Темный смерч стремительно приблизился к земле, рассыпался по ней, пригибая траву. А чародей степенно вышел из вихря, огляделся, слегка рассеянный и как бы мыслящий о чем-то далеком, но увидел спешащих к нему хранителей, улыбнулся и помахал рукой. Первыми подбежали быстрые Вилейн и Гнур. Но за несколько шагов опомнились и сделали вид, что просто заинтересовались. Кто тут и чего вдруг? А так чародей им вовсе не нужен, и вообще непонятно, зачем он тут. Примчалась быстроногая Каанель. Тут же прилетели Мелис, Аэла и Эвриала. Следом подошли Теонард, Страк, Лотер. Все они встали по кругу, чтобы лучше видеть и слышать. Смотрят внимательно, хотя некоторые стараются не подавать виду. Черадей сказал с иронией: "Вся ещё собираетесь здесь, как декораки какие-то? Ещё не сообразили, что пора возводить зал советов? Или как-то назовёте иначе? Покрасивее?" Канель возразила пивучим голосом. А магии у нас хватит? На одно здание? переспросил чародей. Должно хватить. А нет, добавлю самую малость. Здание общее для всех просто необходимо. И вам, и для престижа. Пompезное, величественное, с дверями со всех сторон. чтобы вы такие гордые не пересекались по дороге, а то начнётся, кто кому должен дорогу уступить. Это сейчас вам не до мелочей, а потом пойдут разговоры об ущемлении, пренебрежении, утеснении. Лодер покосился на хранителей. Те ещё соображают, хлопают ресницами, словно чародей на другом языке говорит. Заговорил первым. Те, кто жил в городах, Всё понимают. А каким он будет? Просто просторный зал с куполом от дождя и от снега, если ты ещё как-то прилетишь. Вчера Джей посмотрел на него недобро. Намекаешь, что я уже не нужен, а раздражаю всё больше. Знаю, знаю. Дети всегда спешат избавиться от родительской опеки. Да мне и самому такие неблагодарные не очень-то нужны. Так что давайте поставим это строение, и я даже издале за вами приглядывать не буду. В конце концов, у меня свои дела. Разве наши не главнее? Поинтересовалась, а она её обижена. Судьба мира? Для каждого свои личные дела важнее общемировых. напомнил чародей. Будто не знаешь, желтоглазка. Но дети всегда считают, что родители должны заниматься только ими. Торнард развернулся в сторону просторной площади, вокруг которой уже выросли апартаменты почти всех хранителей. Камень там ровный, как деревянная столешница, которую тщательно обтесали умелые руки. До каждой резиденции примерно одинаковое расстояние. Достаточно, чтобы ещё один круг жилищ пустить. Но их ясное дело никто ставить не позволит. Все хотят из своих окон лица зреть главное здание цитадели, а не чью-то крышу. Давайте забабахаем, предложил он. Я же строитель. У меня руки чешутся по творческой работе огня и молота. Это вам бы только ломать и рушить, дикарьё. «Не спеши!» — сказал Лотер. «Тебе вообще лучше сесть в сторонке и отвернуться!» Торнат сказал с обидой. «Это чё так, волчара?» «Да вот не хочется мне!» — ответил Лотер с ухмылкой. «Спускаться в зал заседания глубоко под землю». Канель шире распахнула глаза. Ох, и вправду. Торнад, тебе лучше. Черадей прервал. Торнад просто отдал силу своей части талисмана на общее дело. Концентрируйте всю мощь на меня. Это последняя надеюсь, что для вас сделаю. Всё, хватит спорить. Начали. Он повернулся в сторону жилищ хранителей, взмахнул руками. Некоторое время ничего не происходило. Затем неровная каменистая земля вспучилась. Наверх начало пробиваться нечто исполинское, словно гномы в течение долгих лет ковали тайное оружие. Глыбы камня и комья земли посыпались с блестящей поверхности, а купол всё поднимался и поднимался. одновременно вспучивая землю по краям, захватывая всё большую территорию. Умом Танард понимал, что здание главного зала и должно быть самым большим, но невольно сравнил со своим так называемым замком, что теперь вроде собачьей будки возле ухоженного крестьянского дома. Только на лице эльфийки и её подругих тёнки чистый восторг А вон страк тоже чуть нахмурился, что-то прикидывает. Гоблин не отрывает злого взгляда. Купол всё поднимался, наконец перестал расти вширь. Теперь вверх пошли стены. Но недолго. На высоте примерно третьего-четвёртого этажа остановились. Купол победно заблестел на солнце. Чиродей шумом выдохнул. Всё. Или не все?» Купол стал зеленым, потемнел, затем словно осветился изнутри. Стены засияли изумительно свежим изумрудным цветом, словно целиком изготовленные из драгоценного и чистейшего изумруда. «Ого!» – сказал чародей с некоторым изумлением. «Молодцы! Кто это из вас? Или все?» «Поздравляю!» Все зашевелились. Гнур тут же загалдел, объясняя, что сделали не так и как нужно правильно. Страк сказал с досадой: "Заткнись. Больше чародеи вмешиваться не будет. Разве этого мало? А дорожки сами протопчем", сообщил Лотер. "Прямые, как спицы в колесся. Сверху, думаю, будет красиво. Как думаешь, Мелис?" Застигнутая в расплох горгулья задумалась. А лотер, не дожидаясь ответа, повернулся к Авреале. "Да, поняла вопрос". Тож задумалась. Но рядом быстро сказала Аэла. "Красиво. Я люблю симметрию". Горгона мягко улыбнулась Лотеру. "Сперва посмотрю с высоты. Отсюда решить трудно. Но пока всё красиво". Это сейчас сказал Торнад. Гнор себе кривую протопчет. Он вообще прямо ходить не может, потому вечно в чужих огородах как бы блудит, блудоист такой. Но на самом деле высматривает, что спереть. Он, как и остальные, с сожалением поглядывал на свой осколок талисмана, уже тёмный, без малейших искорок. Вся магия ушла на строительство центрального зала заседаний. Сделайте себе крепкие цепочки из закалённой стали, посоветовал чародей. Сами не потеряются, и противник скорее голову такому оторвёт, чем сумеет сорвать в момент схватки. Канель сказала мечтательно. Да, кристаллы красивые. А когда начнут наливаться светом? Но на покас выставлять не стоит, буркнул Лотер, бросив быстрый взгляд на эльфийский корсет, где уже все знают, она хранит осколок. Ганель широко распахнула жёлтые, как солнце, глаза. Почему? "Ворк прав", сказал чародей. "Лучше прикрывать одеждой". когда вне цитадели. Мало ли чего. Народ вокруг шастает всякий, а охрану создавать только начали. Гнуру еще не построили? Магии не достает, сказал Вилейн злорадно. Чародей покачал головой. Но с жильем ему и остальным, кому не сделали, не тяните. Хоть и говорят, что в тесноте, да не в обиде. Но теснота раздражает. Лучше разъехаться пораньше, пока не поссорились окончательно. Мы не поссоримся, заверила Канелю прямо. Будете ходить друг к другу в гости, ответил чародей. Чтобы дружить, жить нужно врозь. Он повернулся, окинул взглядом Цитадель со всеми строениями. А теперь ещё и с центральным зданием Общего совета. Пожалуй, теперь полностью соответствует запросам хранителей. В той мере, конечно, какая возможна. Так как гномы желали бы, чтобы все гоблины исчезли с лица земли. Люди и ворги с удовольствием обошлись бы без существования солнечных эльфов. А гоблины вообще оставили бы на свете кроме своей расы только болотных троллей. Сейчас в центре высится величественный купол центрального зала, а к нему ведут только что проложенные дорожки от расположенных строго изолированно друг от друга жилищ хранителей. Никто ни с кем не столкнётся и не пересечётся. Каждый войдёт через свою дверь и сядет за стол в ближайшее кресло за большим круглым столом. Здесь нет друзей. Есть только интересы. А когда на кону благополучие расы, то все враги и соперники. И как же этим тупоголовым вдолбить, что только в сотрудничестве можно добиваться успеха? Впрочем, не только они. Все раз и такие же тупоголовые. Войны не утихают, взаимное стремление только набирает размах.